Глава одиннадцатая. Свет заходящих солнц. В первый же вечер по возвращении ребят в школу в секции борьбы устроили трехчасовую тренировку. Саймон тоже был там и вел себя, как ни в чем не бывало. Так что Бен даже вздохнул с облегчением, что его не выгнали из школы за то, за что и Бен отчасти был в ответе. Они выполняли все те же упражнения, как и обычно — и разговаривали друг с другом, как и прежде, однако тренер Вебер после истории с драконом явно потерял в них веру и, похоже, не желал встречаться с ними взглядом. Когда с каникул вернулся Ахмед, Бен даже сам поразился тому, насколько рад его видеть. Волосы у него были аккуратно подстрижены и разделены пробором, и Бен этот нарочитый порядок привел в некоторый шок. Мгновение они пристально глядели друг на друга, как будто в глазах читали некое соглашение. Вместо того, чтобы обняться, они деловито обменялись рукопожатием, после чего Ахмед поинтересовался, как прошли у Бена каникулы. Какая-то непривычная осторожность, обходительность появилась вдруг в Ахмеде. Улыбка его стала сдержаннее, а голос тише. Бен подмечал эту необычную бесшумность, даже когда сосед отворачивался, чтобы засунуть в ботинки распорки или возился со скорошивателем. Бен попытался представить, какой разговор мог произойти между Ахмедом и его отцом. Может, после той договоренности этот вопрос между ними больше и не поднимался? Или, может быть, их прежние представления о мире Андерхилла теперь разбились в дребезге? Неужели Андерхилл позволил бы себе оказаться в столь уязвимом положении? Или, быть может, такие как Андерхилл всегда ожидают услужливой помощи от тех, кто их окружает? Отправившись прогуляться по школьной территории, Бен ожидал испытать заметное облегчение. Вопрос с деньгами разрешился, и он мог наконец занять голову тем, о чем вроде бы должен был думать все время. О девушках, о преуспевании во всех делах, о правильности своей стези. Однако в первый же вечер за ужином выяснилось, что вокруг Хадча как-то вдруг сплотилась тесная компания, оставившая Бена снаружи. Судя по снимкам из простеньких одноразовых фотоаппаратов, Они за неделю до каникул вместе выпивали в комнате Кайла. причем все уже заполучили прозвище разной степени обидности, и только Бена называли или просто Бен, или Уикси. И вот он сидел вместе с ними в зале столовой и за компанию смеялся, а про себя все гадал. Когда, интересно, они узнают о том, что Ахмед за него заплатил? Он вспомнил, что привез из дома виски и пожалел, что не может сейчас взять и выставить его на стол. Посмотрев на Бена, Хач сказал: Я все каникулы так надеялся, что папашка Ахмеда заберет его из школы. Черт, вот облом! На следующее утро, когда учащиеся выходили друг за другом из капеллы на посыпанную песком дорожку, кто-то ухватил Бена за плечо. После сумрака церкви, отражающееся от снега солнце, слепило глаза, и Бен долгое мгновение глядел на догнавшего его человека, прежде чем признал в нем Марксона. Тот сперва заботливо наклонился к Бену, потом снова выпрямился. «Я понимаю, что, наверное, должен держать рот на замке, но мне тут пришлось свериться с бухгалтерией...» Он просиял. «Могу представить, какое облегчение ты испытываешь. Что говорят твои родители?» «Ну, очевидно, сделка состоялась», — тоже с улыбкой ответил Бен. Выждав паузу, Марксон вопросительно поднял брови, словно приглашая его продолжить, однако Бен всего лишь спросил. «А как вы провели эти дни?» «А хорошо провёл», — ответил Марксон, и свет в его лице мигом ушел куда-то внутрь. «Я был в Нью-Йорке». Бен слегка расслабился, обнаружив другую тему для разговора. «Вы оттуда родом?» «Нет, я... Мне на самом деле просто надо было кое с кем там повидаться». Бен снова глянул ему в лицо, посмотреть, как отразилась в чертах Марксона его новая любовь. «В общем, у нас...» э... Столько времени не получалось увидеться, так что это было здорово. Чудесно было съездить туда на несколько дней. Замечательно! отозвался Бен, и они друг к другу улыбнулись. Я так рад, что у тебя все устаканилось с оплатой. Я за тебя волновался. Бен выдавил улыбку, однако ни слова больше не сказал. Пройдя еще минуту в молчании, они махнули друг к другу и разошлись каждой своей дорогой. Марксону надо было в учебный корпус а Бену — в математический. Вскоре Бен заметил Рори, идущего по соседней тропинке. Он ожидал, что тот, как обычно, пройдет мимо, однако Рори направился прямиком к Бену и на лице его читался вызов. «У нас появился кто-то еще. «В каком смысле?» «Прайс затянул к нам одного новичка, парня из Британии по имени Грей Далтон. Ты у нас, конечно, был силен, чувак, но этот парень считается классным игроком в самой Англии». Рори, похоже, ожидал, что Бена такая новость уничтожит полностью, однако он лишь невозмутимо пожал плечами. «Я же не играю в сквош. Мне плевать на это, чел». «Чепуха, я ж тебя знаю. Когда ты увидишь, как он играет, то будешь просто сражен. «Что ж, тогда я, пожалуй, даже не пойду смотреть, как он играет». Когда Рори отошел, Бен попытался прощупать про себя атмосферу кампуса Попробовал ощутить присутствие этого другого игрока, но тут же, опомнившись, двинулся дальше. Ахмед все так же повсюду носил его бейсболку «Мальборо Рейсинг», сменяя ее разве что своей русской шапкой-ушанкой, и Бен уже смирился с мыслью, что для него эта вещь потеряна. Как сказано, «на благо другого ученика» и так далее по тексту. «В январские дни быстро вечерело». И повсюду загорались фонари, делая уютным окружающий пейзаж. От отца ему пришел чек на сумму 60 долларов с простенькой пометкой «пицца». Бен по-прежнему ходил на тренировки по борьбе и даже сумел победить в выездных соревнованиях полнейшего чайника из Дирфилда. Несколько раз за неделю его вечерами так и тянуло пойти на корты, чтобы немного отвлечься от уроков. Но тут же он вспоминал про того новенького и про прайса. Ни того, ни другого Бен на кампусе не видел. Однако знал, что на среду на новеньких кортах назначен домашний турнир против команды из Милтона, и, проходя мимо сквош-центра к спортивному залу, он даже не останавливаясь, заметил множество спин в свитерах за стеклянными дверями над трибунами и услышал ободряющие крики и радостные возгласы болельщиков. Турнир закончился победой над Милтоном со счетом 6-3 и Грей сделался главным героем первой статьи школьной газеты «Вестник муравьиной колонии». Грей за весь турнир потерял только 3 очка, и в газете приводили высказывание лучшего милтоновского игрока. Это было ужасно. Бену подумалось, а может просто перестать ходить на тренировки по борьбе, и его, глядишь, никто не хватится? Ахмед неуклонно числился одним из лучших сквашистов запасного состава и постоянно выигрывал поединки против ребят из других школ. Ребята в столовой оживленно жужжали между собой в стороне точно большой улей, а в аудиториях Бен откидывался на спинку стула, слушая, как протекают мимо него их разговоры. Он уже привык к своему месту на периферии компании Хача. Несколько раз он видел в школьных коридорах Элис. Порой они останавливались немного поболтать, и Бену удавалось вовремя свернуть разговор, чтобы не казаться в ее глазах глупцом. «Послушай, тут такое дело...» начала она однажды. «Я недавно взялась за один фотопроект. То есть начала-то я еще в конце прошлого учебного года». Бен кивнул. «Ты не мог бы как-нибудь ко мне заглянуть? Делаешь что-то типа портретной галереи?» На миг Бену показалось, она просит его прийти помочь с установкой оборудования. «Ну да, портретная галерея звучит, конечно, слишком громко, но в принципе да, я снимаю портреты людей» так что зову попозировать, подумай об этом». «Да, конечно», — ответил Бен, имея в виду, что соглашается прийти, но понимая, что звучит это так, будто он согласился подумать. Он уже стал прикидывать, что для этого придется пойти к ней в общежитие. После общего ужина Хач в зале отдыха дразнил и подкалывал знакомых девчонок. Те закатывали глаза, но все равно игриво смеялись. Стоявшие с ним рядом парни тоже мечтали о подобном отклике однако слишком уж рабели, чтобы высказать что-то потенциально неприятное для девочек, хотя и очень смешное. А потому казалось, будто они аж на цыпочки встают, чтобы придвинуться поближе, приобщиться к происходящему, точно молодые псы, так и норовящие оставить свой отпечаток на новенькой рубашке хозяина. Бен пытался держаться в стороне, чтобы не вести себя, как они, но все же понимал, что ему это удается лишь отчасти. И вот, наконец, в другом конце зала Бен увидел Грея. Это мог быть только он. Парень был высоким, точно длинный мазок кистью, с коротко постриженными черными вьющимися волосами и этакой лукавой, подначивающей на что-то улыбкой. Вокруг Грея крутились несколько человек, возможно, очарованные его английским акцентом, но Бену, собственно, не о чем было беспокоиться. Хач тем временем все продолжал обсуждать Ахмеда. Сент-Джеймс наш сейчас явно в упадке. Администрация пытается привлечь к школе интерес у более широких масс и делает все, чтобы разные новариши считали это место достаточно безопасным для своих отпрысков и посылали их сюда получить отметку об одобрении. Бен слушал это молча, надеясь, что тема просто быстро рассосется. Но тут Эван прищурился, глядя на него, и продолжил: "Это да. Только мы то что можем сделать? В смысле?" Если старшеклассники смирились с мыслью, что все катится к чертям, как мы-то можем что-нибудь исправить? Отчаянная пора, требует отчаянных мер. Нам придется возглавить мятеж. Мы должны ясно дать понять, что не только ты считаешь это неприемлемым. Но и вся школа не может с чистой совестью такое допустить. Когда мы напомним старшеклассникам, как все должно быть устроено по-правильному, я думаю, они сами поднимут флаг». «Ну хорошо», — кивнул Эван. «Так и что мы будем делать?» Хач повернулся к Бену. «А ты что думаешь, чувак? Чем его можно пронять?» Бену сейчас больше всего хотелось просто закрыть глаза и заставить их забыть о его существовании. Он и так из-за этого переживает. Сказал, что очень жалеет, что все так закончилось с Сэнисом. «Да, все это паршиво, конечно, но виновата тут администрация». Но видишь, выходит, этого еще недостаточно. Даже если администрация этого не понимает, то все остальные должны понимать. Если ты приступишь свои права, то сам об этом пожалеешь. И мы отвечаем за то, чтобы этот закон держался. Мой отец был бы в ужасе, узнаю он, какая тут хрень творится. Люди как-то очень быстро забывают полученные уроки. На самом деле, многие в школе давно уже забыли, что за проблемы были связаны с Ахмедом, и начали его воспринимать просто как забавного, неординарного субъекта. Однако основная масса парней по-прежнему отворачивалась от него, встречаясь на дорожке. Ахмед тем временем как будто обрел прежнюю жизнерадостность и даже записался в кружок робототехники. В комнате общежития Бен, воображая стоящего у них за дверью Хача, снова начал наставлять Ахмеда по поводу его внешнего вида. Что носить здесь запонки, может быть, не самая лучшая идея что, возможно, пора уже сменить выпендрёжный кожаный сетчел на обычный рюкзачок на молнии. Если раньше Бен только морщился, когда Ахмед в столовой, выбирая себе горячее блюдо, по полторы минуты задерживался перед каждым вариантом, вежливо и пространно осведомляясь, нет ли там свинины, пока и официанты-студенты и в очереди не начинали закипать от ярости, то теперь он пытался показать Ахмеду, как это выглядит со стороны и объяснить, почему людей это возмущает. Он стал садиться рядом с Ахмедом за обедом, убедившись, что их не заметят, и понемногу вставлять в их разговор школьный сленг. Про себя Бен уже начал даже прикидывать своего рода руководство для Ахмеда, этокий общий свод мудростей, которые он мог бы записать, будь у него такая возможность, что-то наподобие спутника ученика. Для Ахмеда было бы неплохо побывать на Нантакете или на островке Мартас-Виньерт, или пожить в апартаментах на парк Авеню. Точнее, у того, кто с презрением относится к самой парк-авеню. Послушать рок или блюграсс в записях концертов 60-х и 70-х. И в конце концов переключиться со сквоши на что-нибудь другое. Освоить или, по крайней мере, попытаться освоить теннис или греблю на каноэ, или парусный спорт, или беговые лыжи, или горнолыжный спорт, или бег трусцой, или рыбалку нахлыстом, или пеший туризм. Пешеходный туризм, к примеру, очень полезен и не требует какой-то особой подготовки. Занимаясь этим, главное — не ныть и ни на что не жаловаться. Но Ахмед вроде бы никогда и не казался нытиком. И всякий раз, когда вступаешь с кем-то в какие-либо состязания, всегда надо с юмором воспринимать любую победу или поражение, насколько бы важно ни было это для тебя на самом деле. Этого замеет действие, Ахмед, несомненно, все поймет. А потом, спустя где-то 10 дней после начала семестра, Бен увидел Ахмеда с Томми Лэндоном. Те разговаривали тихонько, прислонясь к деревянной стенной панели в коридоре учебного корпуса. Бен мгновенно сообразил, что те обсуждают, как бы курнуть. Ахмед почти всегда со всеми разговаривал, слегка выпить в грудь. А тут оба как-то заговорчески сутулились. Вот Томми поднял голову, стрельнув глазами по коридору, а потом и Ахмед также точно огляделся. Бен торопливо перевел взгляд на потертую дверную ручку ближайшего класса. Томи с Ахмедом выпрямились, оторвавшись от стены, и вместе пошли по коридору, после чего свернули на лестницу, ведущую к южному выходу из здания. Вечером у себя в комнате, когда Бен корпел над первой своей задачей по тригонометрии, а его сосед пытался читать Тинтернское аббатство Уильяма Вордсворта, Бен в какой-то момент поднял голову и сказал — «Я тут сегодня видел, как ты общаешься с Томи Лэндоном». Ахмед одарил Бена таким взглядом, какого еще месяц назад от него, пожалуй, трудно было ожидать. «Я могу общаться с кем хочу». «Да я и не говорил, что ты не можешь». «Но что это за человек? Чем вообще вы вместе занимались?» «Нам просто захотелось увидеться. Вот с тобой мы чем занимаемся?» «Мы с тобой живем в одной комнате, Ахмед». Ну а мы с Томи ходим в одну школу, поэтому мы иногда и оказываемся вместе. Что ж, ладно. В последующие несколько дней на улице становилось все холоднее и холоднее, и Бен видел Ахмеда все меньше и меньше. Вечерами сосед возвращался поздно, когда Бен уже лежал в постели, вглядываясь в светящееся в полумраке изображение на потолке. Ахмед забирался в кровать и спал, как убитый, до самой последней минуты, когда надо было вставать и идти в церковь или на уроки. Потом он начал засыпать еще и в капелле. А затем однажды Бен заметил соседа в компании Томми и его дружков возле школьной генераторной станции в тот час, когда у Ахмеда определенно были по расписанию уроки. Еще перед Рождеством Ахмед попросил Бена дать ему послушать какую-нибудь музыку, и Бен дал ему длинную и хаотичную подборку записей, где были The Allman Brothers, Rolling Stones, фрагменты альбома Kind of Blue Майлза Дэвиса и кое-что от Blues Traveler когдань музыки нынешнего десятилетия. С тех пор Ахмед ни разу об этом даже не обмолвился. И вот теперь, когда Ахмед стал явно тянуться к Томе, Бен очень пожалел, что с самого начала не отнесся к этому со всей серьезностью. Кстати, Ахмед, а ты слушал те записи, что я тебе давал? Сосед снял с крючка на задней стороне двери свой халат и, не оглядываясь, ответил. Да, очень хорошая музыка. А что тебе там больше всего понравилось? Бен попытался услышать свой голос со стороны, и впервые у него возникло такое ощущение, будто взрослый разговаривает с ребенком. «Мне понравилась первая песня». «Хендрикса?» «Да, замечательная песня». «Классно. Я рад, что тебе так зашло. Если еще что-нибудь захочешь послушать, скажи». Ахмед развернулся к нему и с улыбкой ответил. «Хорошо, скажу. У меня куча всего, что можно еще послушать». «Даже не сомневаюсь». Бен стал то и дело приглашать с собой куда-нибудь Ахмеда. Пойти посмотреть кино, которое показывали по пятницам в кружке любителей кинематографа, или поиграть в зале отдыха в «Стритфайтер» на стареньком игровом автомате. Или пойти делать уроки не в библиотеке Кайпера, как обычно, а среди стеллажей небольшой и куда менее шумной библиотеки искусств. Ахмед несколько раз согласился сходить с ним в зал отдыха и позаниматься вместе в библиотеке, но в большинстве случаев у него оказывались какие-то другие дела. И все же, при том, что он то и дело стал пропускать службы в капелле и прогуливать уроки, на тренировке по сквошу Ахмед неизменно ходил каждый день. Встречая Ахмеда вместе с Томи, Бен ожидал увидеть на лице у последнего издевательскую ухмылку, как у ребенка дразнящего собаку, но ничего подобного не наблюдал. У Томми и его друзей был такой вид, будто бы им в руки попал какой-то совершенно необычный бумажный змей. И, как ни странно, бейсболка «Мальборо Рейсинг» Снова стало смотреться очень круто. Под всеобщие аплодисменты Бен во вторник, во время бузы, принес в комнату Хачча привезённый из дома и разлитый по бутылочкам от лимонада, виски и даже сам осторожно выпил пару стопок. Томи совершает просто немыслимую ошибку», — высказался Хач. Ему кажется, он пытается воспитывать Ахмеда, но на самом деле просто сдаёт позиции. «Зуб даю, Ахмед выкладывается за всю их дурь. «Уверен, это единственная причина того, что они терпят его рядом. Просто пользуются его деньгами». В тот вечер за большим ужином Бен старательно прикрывал ладонью роту, удерживая запах спиртного, и все вокруг казалось ему светлее и ярче. В четверг вечером Ахмед вернулся в общежитие, когда на часах было 20.07, и Бен даже выдохнул с облегчением, поскольку в последнее время крайне редко видел того до 11. Ахмед положил рюкзак на стол, и Бен внезапно пожалел, что уговорил того отказаться от солидного кожаного сетчела. Этот темно бордовый рюкзак с черными мягкими лямками казался теперь таким банальным. «Бен, ты любишь писать сочинения?» «Не думаю, что хоть кто-то делает это с любовью, но в то же время и не имею ничего против. А я вообще это занятие не люблю». «Не любишь?» — усмехнулся Бен. «Нет», — мотнул головой Ахмед. «Мистер Твомбли все твердит, что я неуклонно приближаюсь к нужному уровню, но сам я, если честно, не очень понимаю, к чему приближаюсь». Ахмед замолчал и несколько секунд о чем то думал. «Хочешь...» — начал Бен и осекся, подумав, не сделает ли это из него наемного трудягу. Однако Ахмед сразу весь просиял, как человек, ухватившийся за новую надежду. И Бен проговорил. «Хочешь, я иногда буду просматривать, что у тебя получается?» Это было бы очень здорово. Я был бы крайне рад. Договорились. Когда тебе сдавать следующее сочинение? Через две недели. А о чем оно? Однажды в дверях комнаты сунул голову Леон и сказал, что Бена вызывают к телефону на цокольном этаже. В трубке Бен услышал голос Тедди. А поскольку он ожидал услышать маму, ему сперва даже показалось, что он действительно слышит ее. «Ты чего, бросаешь сквош?» — сходу спросил брат. Да, бросил еще перед Рождеством. Мать так и сказала. Ну да. И чего, Прайс? Кипятком сыт? Наверное, да, но у них там появился новый игрок. Пацан из Англии. Играет замечательно. Так что не думаю, что Прайс как-то особо переживает. Ясно. Выдохнул Тедди и умолк. Бен даже подумал, что тому больше нечего сказать, и на этом разговор окончен. Слушай, а ты скучаешь по Джеймсу? Спросил Бен. «Скучаю?» «Ну да». «По какому еще Джеймсу?» «Да ну тебя!» — рассмеялся Бен. «Ладно, мне надо идти», — сказал Тедди и повесил трубку. Пару дней спустя Бен решил пропустить тренировку по борьбе и отправился на корты. У команды по сквошу в тот день был выездной турнир. На 40 минут он смог полностью забыться, отдавшись непринужденным движениям тела. Однако, когда он повернулся, чтобы уйти с корта, перед ним возник улыбающийся прайс. Бен, он показался таким же прямым и несгибаемым, точно сложенная деревянная стремянка. «Вот видишь», — проговорил он, — «над этим ты и сам не властен». «Разве вы не должны быть сегодня в Бруксе?» «Тебе даже известно наше расписание». Бен некоторое время ничего не отвечал, стоя неподвижно на месте. Наконец он произнес... Вы же сказали, что не хотите видеть меня в команде, если я сам не хочу тут быть. Но ведь ты хочешь, сам видишь. У вас же есть теперь британец. Грей сам о себе способен позаботиться». Бен почувствовал, что все, что он может сейчас сказать, сделает его еще более уязвимым, а потому промолчал и стал засовывать ракетку в сумку. «История с драконом ни о чем не говорит», — продолжал Прайс. Учиненный над ним вандализм не в силах оторвать тебя от сквоша. Он усмехнулся. Дракон не имеет никакого отношения к сквошу. Ни ты, ни я, ни это замечательное здание. Ничто на самом деле не имеет никакого отношения к сквошу. Так что это был просто небольшой бунт твоей внутренней системы. Теперь, когда вопрос с оплатой утрясен, мы можем вернуться к самому началу. Мы можем начать заново. «Почему вы так хотите, чтобы я этим занимался? Вам-то не все ли равно?» «Мне не все равно, но я не так уж из-за этого переживаю. Не станешь играть ты, придут другие. Каждый год приходят новые ребята. Нынешний сезон через пару месяцев уже и закончится. И нет его. Пока я тебя не вижу, я о тебе и не вспоминаю. Но вот тебе точно не все равно». И я здесь нужен потому, что в твоем случае, если ты это чувство не пропустишь сквозь себя и не дашь ему выход, то оно просто переполнит и раздавит тебя изнутри. Или ты должен отрубить от себя эту часть, и тогда ты опустеешь. И знаешь, скажу я тебе, гораздо хуже держаться в стороне и чувствовать такую опустошенность, нежели вернуться и проиграть. Грей — очень хороший сквашист. Он играет лучше тебя, но это все равно недостаточный повод, чтобы оставаться в тени. То, что мне нужно, я получаю от борьбы. Нет, Бен, из тебя так себе борец. Так что в этом ты можешь довольствоваться только тем, что делаешь все, что в твоих силах. Можно сколько угодно говорить, что подаваться противнику не очень хорошо. Но именно потому ты должен играть сквош, что в сквоше ты всегда точно знаешь, когда решаешь уступить. Глаза у Бена внезапно затуманились от слез. «Пожалуйста, оставьте меня в покое», — произнес он. «Это не я тебя расстроил», — мягко ответил Прайс. Резко махнув рукой, он повернулся, чтобы уйти, и прежде чем протиснуться через запасной выход, пару раз кашлянул, словно готовясь к холоду снаружи. В тот вечер Бен вернулся к себе в комнату после ужина, ожидая, что Ахмед будет нахмурившись сидеть перед своим монитором, работая над сочинением для мистера Твомбли. Но вместо этого его сосед сидел, откинувшись на диван, уперев затылок в кожаный подголовник. Глаза у него были открытыми, а взгляд остекленевшим. Бен скинул с плеча сумку и повернулся к Ахмеду, который так и сидел, не шевелясь. «Ты чего, обкурился?» «Нет», — хохотнул тот. «Ахмед, зачем ты это делаешь?» Тот несколько секунд ничего не отвечал. «Делаю что?» Бену так и хотелось процитировать. «От мальчика, учащегося в нашей школе, ожидается, что он не станет употреблять никаких алкогольных напитков и прочих дурманящих веществ». «Тусишь с Томми?» «А что, кто-то другой хорошо ко мне относится после того, как исключили Эниса?» Бен не сразу нашелся, что на это ответить. «У тебя есть и другие друзья». Ахмед невесело усмехнулся. «Хайдео, например», — продолжал Бен. «До самого первого дня с того плавания к Христову камню, с той истории с желе в столовой». Бен выждал паузу и уже готов был заговорить снова. «Томми и Грэм и другие, только они стали обращаться со мной так, что я будто делаюсь лучше рядом с ними. Они относятся ко мне как что-то значащему человеку. Бену очень хотелось произнести вслух, но так, чтобы Ахмед этого не мог услышать, слова типа «А как же я?» и, лишь услышав их самому, решить, стоит ли это говорить другому. Стал бы он изъясняться откровеннее, если бы между ними не стояли деньги. «Но это вовсе не означает, что ты должен с ними курить!» Ахмед испустил глубокий вздох. «Но это единственное время, когда я могу расслабиться». Все постоянно сверлят меня взглядами. Я только и делаю, что стараюсь сохранять спокойствие и быть готовым к чему угодно. Все это время, чем больше мне приходится делать, тем больше я должен что-то из себя изображать. А когда я «нимба», то могу просто сидеть и ничего не делать, ни о чем не думать». Бен никогда прежде не слышал слова «нимба», и это незнание неприятно смутило его. «Но я хочу сказать, а вдруг тебя на этом поймают?» Ахмед ничего не ответил. «Мистер Марксон, он тебе дал почитать принятие решений? Мы с ним об этом говорили». Ахмед надолго замолчал, и Бен уже начал думать, не потерял ли тот нить беседы. «Знаешь», — продолжил вдруг Ахмед, «когда я был дома в Дубае...» И он снова умолк. «И что?» «Так вот, моя семья живет в жилищном комплексе. Знаешь, такая группа домов с водоемом посередине» а рядом с нашим комплексом строится другой. И вот мы возвращались домой, пережидали пробку из нескольких машин перед ездом ворота, и так получилось, что мы остановились рядом со строительным участком. Я повернулся посмотреть, как рабочие заливают бетон. А бетон вообще всегда меня завораживал. Как он постоянно должен быть в движении, чтобы не затвердеть. Я глядел, как вращается бочка миксера позади грузовика. К концу миксера был приделан большой такой жолоб. И из этого желоба выходил жидкий бетон, огромное количество, очень быстро. И двое рабочих направляли эту массу в узкую траншею. Я смотрел на их лица, на руки, на одежду. Все они были ужасно грязные. Их кожа, штаны с рубахами, даже волосы, торчавшие под каской. все казалось, было покрыто пылью и грязью. Бетон вытекал очень быстро, а жёлоб вроде как потяжелел и провис. И рабочие стали пытаться его поправить. А потом... Грузовик как будто чуточку сдвинулся с места, и жёлоб, качнувшись, ударил одного из рабочих в грудь, и я увидел, как тот упал в траншею. В этот момент наша машина поехала вперед, а я все глядел назад, надеясь увидеть, как этого человека вытягивают из траншеи. Только вид мне загородила другая бетонная мешалка. Но еще до того, как наша машина тронулась дальше, я заметил, что бетон выливаться не перестал. Может, они и вытянули его наверх, но все равно не стали останавливать эту льющуюся массу. Она все вытекала и вытекала. В комнате повисло молчание. Наконец Бен выдохнул. «Да уж». «По пути домой в самолете?» — продолжал Ахмед. «Я как раз читал эту книгу». «Спутник ученика?» «Да». Ахмед помедлил несколько секунд. «И вот, когда это произошло, я даже не знал, что делать». «То есть, не должен ли ты был ему помочь, тому рабочему?» «Да?» «Именно?» Тон то его сделался едва ли не пренебрежительным. «Да, не должен ли я был ему помочь? Но в то же время как?» Тут Ахмед снова надолго умолк, и Бена кольнул нетерпением. «Как?» — повторил он. «Как вообще все то, что написано в этой книге, можно применить к нему, к этому рабочему? И что бы сам он подумал, читая все это? Подобные руководства очень хороши, когда у тебя есть время остановиться и подумать, что делать». Но разве может эта книжка подсказать тому рабочему, как вообще жить? Или взять, к примеру, Гектора с Бенито, которые помогали мне сюда заселяться. Я и понятия не имею, где они сейчас и как они выживают. Когда этот рабочий ждет, что его в любой момент могут уволить, или когда он получает какую-то травму, когда ожидает, что другие в отношении него примут какое-то решение, сам он ничего не решает. Ему приходится лишь ждать. И что бы ни происходило, ему остается только ожидание. Ну да. Если я живу в одном из тех элитных комплексов, то к какому бы выбору я ни пришел, этот рабочий все равно будет страдать. И что бы я там ни решил, само мое существование определяет его жизнь. Или жизнь другого рабочего вроде него. Так что мне кажется, курю я иной раз с томи или не курю, это, наверное, не самое важное, о чем на свете стоит поразмыслить». Бен вместо ответа немного помолчал. «М -м, да, произнес он наконец. Но не...» — Бен помедлил в нерешительности и продолжил. «Но «Ну не может ли так быть, что Томми и его компания просто над тобой потешаются?» Ахмед изумленно возрился на него. «С чего бы им надо мной потешаться?» Бен еще с предрождественской поры подумывал о том, чтобы заглянуть в комнату Кэллис в те часы, что отведены для хождения друг к другу в гости. Он уже знал, что напишет ей в записке, если ему выпадет возможность к ней зайти. Привет, Элис. Я тут был, Бен. Забавно и предельно лаконично. Да, его очень тянуло с ней поговорить, спросить ее мнение насчет всего, что происходит и с ним, и с Ахмедом. Но в то же время ему больше всего хотелось просто оставить записку и удрать. И самое худшее случилось бы — вернись она в комнату, когда он уже на полпути к побегу. Чья-то записка в твоей комнате означает, что кто-то наведывался в твое личное пространство, пока тебя там не было что он прошел к твоему столу, придвинул к себе блокнотик с листками-стикерами, взял одну из твоих авторучек, причем обратил внимание, какими ручками ты пишешь. Некоторые девочки оставляют у себя на двери специальную белую доску с маркером, но тогда весь коридор бывает в курсе, что там написано на доске. Когда Бен вышел на крыльцо своего общежития, сразу увидел за полосой ровного снега позади дракона корпус Пейдж, где жила Элис. «Кто, интересно, может сейчас оказаться там, в общей комнате, чтобы увидеть, как он войдет внутрь?» Бен прошел по дорожке до корпуса Пейдж и пожалел, что никого не встретил по пути, кто бы мог вполне обоснованно отвлечь его от того, что он собирался сделать. Бен едва не молился, чтобы ее не оказалось в комнате. Ему очень хотелось совершить свой отважный поступок и в то же время не переживать тот ужасный момент, когда Элис посмотрит ему в глаза, однозначно поймет, что он задумал, и сделать серьезные выводы о его будущем в отношении неё. Бен жалел, что не в силах остановить время и просто зайти к ней в общежитие, посмотреть, как она живет, Где она там обычно сидит? И есть ли там какая-то загородка у входа, которую ему надо будет обойти? А что, если в комнате окажется ее соседка? А, кстати, имеется ли у нее вообще соседка по комнате? Какого цвета у нее диван? А что, если у нее там целая куча плюшевых зверушек и повсюду висят постеры с разными бойз-бендами? И тут, подумав о мягких игрушках, Бен представил, как Элис сидит у себя на кровати, и они разговаривают. И мысль о том, что он ее увидит на кровати, если это вообще может когда-то сбыться, это для него было уже слишком. А потому так и не успев вступить на крыльцо ее корпуса, Бен развернулся и пошел обратно. Всегда успеть с ней повидаться. Вечером, вернувшись в свою комнату, Бен обнаружил на столе записку. «Приветик. Я тут делаю фотки для своего независимого проекта. Не хочешь тоже там запечатлеться?» «Э». «Признаться, я и сама толком не представляю, что делаю». Бен покраснел от неловкости, сидя на сером металлическом стуле. «Что я должен сделать? Даже не знаю, просто сиди, где сидишь». Склонившись перед камерой и посмотрев в видоискатель, Элис подумала, а не приболел ли Бен часом? Цвет лица у него был вроде нормальный, но он как будто весь дрожал и трясся, прямо как в первый день в школе. Элис взяла в руку дистанционное спусковое устройство для затвора, которое выглядело как спринцовка на длинном проводе и продолжила глядеть в видоискатель, так и не нажимая кнопку. В художественном корпусе несло растворителем и сырой глины. К тому же Элис стояла слишком далеко от Бена, чтобы он мог уловить ее запах. За его спиной к стене студии был пришпилен большой кусок серой материи, свисавшей длинными, полузатененными дугами, и это напомнило Бену модные фотосессии 80-х. Всякий раз, как Элис склонялась заглянуть в фотоаппарат, Бен не мог удержаться, чтобы хоть на секунду не посмотреть на ее грудь закрытую желто-коричневый цвета замши, свободной рубашкой, даже при том, что он прекрасно знал, что девушка может увидеть его глаза через видоискатель. Между тем Элис как будто демонстративно все свое внимание сосредоточила на фотокамере. «Отличный фотоаппарат», — произнес Бен. «Ага, Ахмед на время одолжил. Сказал, что все равно никогда им не пользуется, Мол, хороших фотографий нашей школы и так предостаточно». Бен до конца не понял, чувствует ли он себя при этом ущемлённым. «А кого ты еще фотографировала?» «Да целую кучу народа!» «А меня почему позвала сфоткаться?» В этот момент она щелкнула затвором. Фотокамера автоматически перемотала пленку для следующего снимка. «Когда я прикидывала, кого бы мне сфотографировать, то просто подумала, что у тебя чаще всего такой сосредоточенный вид, как будто ты не очень уверен. Щёлк!» Какое впечатление производишь на других людей? И это вот разница между тем, какое ты предполагаешь произвести впечатление щелк и тем, какое на самом деле производишь очень интересно. Это придает тебе щелк этакий выразительный живой взгляд, и мне стало любопытно, смогу ли я щелк, поймать это щелк на пленке, щелк? Живой взгляд. Бен не до конца понял, что это означает. Сглотнув, он попытался заговорить с Элис, она же тем временем продолжила его снимать. Ему требовалось хорошенько сконцентрироваться, чтобы произнести хотя бы несколько слов, не дав сковать себя смущению и робости. И ему вспомнилось, что то же самое он испытывал и с Ниной, история с которой, казалось, закончилась вечность назад. «А какое, по-твоему, впечатление производишь ты?» «Я?» — переспросила Элис. Бен кивнул, и она снова щелкнула затвором. Ну, скажем, что я тоже, как и ты, достаточно неуверенна в себе. Mm. Ну да, щелк. Так что мы с тобой щелк, можно сказать, товарищи по стеснительности. Бен готов был уже рассказать ей все как на духу, но все же с удовольствием оставил эту тему и неожиданно для себя начал весело и беззаботно смеяться, в то время как Элис все щелкала и щелкала снимки. Наконец, она тоже зашлась смехом. «Не смейся, а то портишь фотки», — приструнила она Бена.